Я здесь, Мэтью. А... Какая такая Люси Мэг? А, девушка, не О. надо принимать это всерьез. Вы хотели что-то сказать? А... О Нет, нет. Если я что и хотел, то именно ничего не сказать. А то заболтнешь чего-нибудь лишнее. Что у тебя в руках, Джекоб? Нож, Кэптон. А что у тебя на тарелке, Джекоб? Форель. Нет. Значит, режешь форель ножом? Это же непростительно, Джек. Полли, ты видела что-нибудь подобное? Режет форель ножом. Так поступают только хамы, Джекоб. Учись хорошим манерам. Значит, петь вы не желаете, чтобы как-то украсить этот день. Значит, день моей свадьбы будет такой же скучный, как и все остальные. И вообще, почему никто не стоит у дверей? Может, мне самому встать у дверей, чтобы могли спокойно жрать за мой счет? Что значит «за твой счет»? Ну перестань, Волтошек, ну кто сюда придет в такой-то день? Ну хорошо, ну я выйду. О, была потеха, если в такой-то день и всех гостей застукали! заступили. Капдан! Суша! Браун! Глупости! Это его преподобие Кимбл! Добрый вечер, ваше преподобие! Добрый вечер! Добрый вечер! Я вас в скромной хижине, но зато вы сидите под собственной крышей. Да, герцога Деванширского. Добрый вечер, ваше преподобие. Я так счастлива, что в прекраснейший день... А жизнь... я бы хотел отметить прибытие его преподобия небольшой кантатой. Что вы скажете о Билли Лоджине и Мэри Сайер? Билли Лоджин и Мэри Сайер. Подойдет? На. Ну, давайте, давайте, затяните, ребята. Начнем, господа! Wij zijn и всего, дай niet bang voor de zon. We zijn niet bang voor был zon. We zijn niet bang voor de niet Ты в жене своей уверен Нет Верность ей хранить намерен Нет Дай бог счастливого житья-бытия Белилоджин Лоджин говорит Она целиком мне вовсе не нужна <свеч> Свинья! <свеч> Ура!